Глава шестьдесят седьмая. Ренат. Потом мы завтракаем, и я, глядя на улыбающую и что-то рассказывающую Вику, думаю о том, что вечером все нужно будет повторить. Не получилось из-за... И тут как удар молнии. Слова Мурата. Запах которого не было. И Вика, жующая передо мной мороженое, которое она подхватывает соленым огурцом. Вик, зову ее, поднимает на меня удивленный взгляд. А было уже так? Как так, хмурится. Тошнило тебя? Ну, было вроде, пожимает плечами. Такие моменты я стараюсь не запоминать, улыбается. Вкусно? кивая на огурец с шоколадным мороженым. Очень. Ясно. Смотрю на часы. Давай-ка собираться, съездим кое-куда. Куда это? Ну, чего испугалась? Подхожу к ней и откусываю огурец. И сразу же выплевываю. Гадость какая! Как это можно есть? Вика смеется, а я запиваю неприятный вкус минералкой. Едем мы, конечно, не сразу. И я не могу насытиться ею, поэтому и после завтрака тоже трахаю. И уже потом едем. А куда? Спрашивает, нетерпеливо оглядываясь. К другу моему. Пусть посмотрят, почему тошнит-то. «Да это от волнения!» — смеется она. «Столько событий!» «Ну-ну!» — хмыкаю и заезжаю во двор клиники. Вика сопротивляется до последнего, но я уговариваю ее пройти обследование. Есть у меня сомнения, но больше всего я боюсь, что у нее что-то серьезное. Вдруг она заболела. Придется все перенести. Блять! «Так-так». Паша подходит ко мне очень довольный. В руках держит какую-то бумажку. «Ну что? Готов?» — подмигивает. Я хмурюсь. «Ох, узнаю, Рената!» — гогочит этот весельчак. «Расслабься, все хорошо». Выдыхаю. «Хотя нет, не расслабляйся. Напрягись, наверное, лучше. Паш, ну хорошая а что там? Ну что-что? Поздравляю!» И берет мою руку и крепко жмет ее. Мужик! Паш! Папкой станешь, Ренат! улыбается друг и хлопает меня по плечу. А я словно не имею. Нет, конечно, огурец с мороженым зародил внутри какие-то сомнения. Но, сук, все как-то внезапно, что ли? Не знаю. Ты чего, Ренат? окликает меня Паша. А? «Ой, бля, не грузись, Ренат, не надо. Слышишь? Сам скажешь или мне сказать? А?» «Девчонке, говорю, кто скажет?» «Я должен ей результаты анализов сказать. Ты скажи, прошу я». Внутри точит что-то нехорошее, возвращая меня на много лет назад. Мне кажется, если Вика услышит это от меня, то это будет каким-то давлением на нее, на ее решение, ее или мое. Или наше? блять как сложно все. Ты. Повторяю, и мы идем к кабинету, где ждет Вика. Заходим. Девчонка сидит на стуле и сразу же поворачивается к нам. Смотрит быстро на Пашу, а потом только на меня. Не отпускает. Я прохожу и встаю к окну, присаживаясь на подоконник. И я не могу понять, что чувствую. Я никогда не думал до этого момента, что смогу стать отцом. С тех самых пор, как отрезала. Я и не трахался никогда без презерватива, потому что мне не нужно было вот это. Не нужно. Хватит. До сих пор в груди как стянуто что-то. Я словно опять туда вернулся. Сука. Глубоко вдыхаю и опускаю взгляд в пол. Что-то случилось? Вика сразу чувствует все. По голосу это слышу. А если она такая же? Если ей тоже не нужно? Если... В голове начинает гудеть от напряжения. Хмурюсь, но на нее не смотрю. Взгляд в пол. Виктория. Паша спокойным тоном начинает. Все в порядке, не волнуйтесь. Все анализы в норме. Ты абсолютно здорова. Ренат зря переживал. Тихий вздох девчонки. Мне кажется, я слышу каждую ее эмоцию. И жду, жду главного. Тогда почему? Вика не верит, что все хорошо. Чувствует. Она очень хорошо меня чувствует. Есть нюанс? Продолжает Паша все так же ровно. Ты беременна, Вика? Он как врач не размусоливает, не подготавливает. Говорит сразу. Вика тихо вскрикивает и знает, что смотрит на меня чувствую ее этот взгляд. Он прожигает, но я упорно смотрю в пол. Да, беременна. Срок небольшой, все развивается как надо, и самочувствие твое нормальное. Признаки легкого токсикоза? Но это нормально, и скорее всего они пройдут в ближайшую неделю-две. Пока тебе надо будет встать на учет, можешь в нашей клинике, я могу. Паш, оставь нас, говорю я и, наконец, поднимаю взгляд.